Глава сто пятьдесят первая Маррилиана. Достаточно глянуть простым глазом на поведение кошки или мухи и почувствовать, что это новое видение, которому тяготеет наука. Это деантропоморфизация, которую настоятельно предлагают вам биологи и физики в качестве единственной возможности для связи с такими явлениями, как инстинкт или растительная жизнь. Есть ничто иное, как оборвавшийся и затерявшийся в прошлом настойчивый зов, который слышится в некоторых положениях буддизма, в веданте, в суфизме, в западной мистике и заклинает нас раз и навсегда отринуть идею смертности. В скобках глава сто пятьдесят вторая.